Глава 35. Будет ли мне трудно? Существует бесконечное множество комбинаций факторов, определяющих, насколько легким будет отказ от курения для каждого отдельного курильщика. Ведь у каждого из нас свой характер, работа, личные обстоятельства, выбор времени и так далее. Представителям определенных профессий бросить курить может оказаться труднее, чем другим. Но так быть не должно, при условии, что промывание мозгов устранено. С этим нам помогут разобраться несколько примеров. Складывается впечатление, что особенно трудно бросить курить представителям медицинских профессий. Мы думаем, что врачам должно быть легче, поскольку они знают о воздействии этой болезни и ежедневно сталкиваются с доказательствами этого воздействия. Хотя этот факт и добавляет веских аргументов к желанию бросить курить, он нисколько не облегчает задачу. Причины этого кроются в следующем. Первое. Постоянная осведомленность об угрозе для здоровья создает страх, становясь одним из обстоятельств, при которых нам приходится облегчать испытываемые нами муки отвыкания. Второе. Работа врача сопряжена с огромным напряжением, и, как правило, он оказывается не в состоянии во время работы снять дополнительный стресс, связанный с муками отвыкания. И третье. Врач испытывает дополнительный стресс в виде чувства вины. Он чувствует, что должен служить примером для остальных. Это оказывает на него еще большее давление и усиливает испытываемое им ощущение лишения. Во время перерыва в курении, заработанных тяжким трудом, сигарета моментально снимает привычный стресс, приобретая огромную ценность. Она, наконец-то, облегчает муки отвыкания. Это одна из форм нерегулярного курения, применимая к любой ситуации, в которой курильщик вынужден воздерживаться от курения в течение продолжительных периодов времени. В соответствии с методом силы воли он чувствует себя несчастным, поскольку лишен сигарет. Курильщик не получает удовольствия ни от перерыва на отдых, ни от чашечки чая или кофе, которой он сопровождается. Поэтому чувство потери многократно усиливается и по связи ассоциаций сигарета начинает управлять всей ситуацией в целом. Однако, если сначала вам удастся удалить результаты промывания мозгов и перестать мечтать о сигарете, вы будете получать удовольствие от отдыха и чашки кофе даже тогда, когда ваш организм все еще будет испытывать страстную тягу к никотину. Другой проблемой становится скука. Скука особенно в сочетании с периодами стресса. Типичным примером служат шоферы и домохозяйки с маленькими детьми. Их работа требует напряжения, к тому же большая ее часть монотонна. Во время их попыток бросить курить в соответствии с методом силы воли у них возникают долгие периоды времени, в течение которых они предаются унынию из-за своей потери, усиливая тем самым чувство испытываемых лишений. Но, как вы уже знаете, подобную ситуацию легко пережить, если вы правильно настроены. Не волнуйтесь, что вам постоянно напоминают о том, что вы бросили курить. Используйте подобные моменты для того, чтобы лишний раз порадоваться своему избавлению от слова чудовища. Если вы правильно настроились, то этот дискомфорт превратится для вас в удовольствие. Помните, любой курильщик, независимо от возраста, пола, интеллекта или профессии, может обнаружить, как легко и приятно бросать курить при условии, что вы следуете всем рекомендациям.